Глава тридцать девятая. В тот день Рейка долго не возвращалась домой. Ханио ворочился на кровати с книгой и никак не мог дождаться, когда она придет. Явилась даже мысль поехать в синдзюку и поискать ее, хотя смысла в этом не было никакого. Ханио хорошо знал, что собой представляют хиппи. Давал дело общаться с этой публикой, когда он работал в дизайне. Конечно, все они адепты обесмысливания жизни. Но представить, что кто-то способен противостоять неотвратимо надвигающейся реальности, лишённой какого бы то ни было смысла, невозможно. Оправдания этому находятся самые что ни на есть простые и глупые, типа ни на чём не основанного страха перед сифилисом или отвращения к школе и учёбе. Рейке типичный пример такого явления. Ханиус с презрением относился к подобным людям и причинам, которые они приводили в своё оправдание. Отсутствие смысла никогда не нарушает жизнь человека так, как это представляется хиппи. Оно всегда проявляется в форме вроде той, что наблюдал Ханиу, когда газетные иероглифы на глазах превращались в тараканов. Именно так всё это ему виделось. Человек думает, что спокойно идёт по дороге, и вдруг оказывается, что у него под ногами не дорожное полотно, а парапет на крыше тридцатишестиэтажного небоскрёба. Или человек бросает ниткошку, она открывает пасть, чтобы миукнуть. И он вдруг видит в темной, воняющей рыбы глубине выгрывшие до черна улицы остатки разбомбленного дотла города. Предлагает сиамской кошке молока из ковшика, и как только она начинает пить, раз поднимает ковш, и у нее вся морда в молоке. А ведь Ханиу когда-то хотел завести сиамскую кошку. Правда, кончилось ужином в компании игрушечного мышонка. Те же самые ритуалы, что играли такую большую роль в его фантазиях? В равной мере были важны для всех областей японской политики и экономики. Согласно тем же ритуалам проходили заседания правительства и решался вопрос о заключении договора безопасности. Примечание. Имеется в виду договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между Японией и США, подписанный в январе 1960 года и вызвавший массовые протестные выступления японских левых сил. Конец примечания. Короче, по мнению Хани, все его мысли брали начало в том, что называют отсутствием смысла и обретали жизнь вместе со смыслом. По этой причине он никогда не делал первых шагов осмысленно. Люди, приписывающие своим поступкам какой-то смысл, в конце концов ломаются, впадают в отчаяние и оказываются перед лицом бессмыслицы. Эти люди пустые сентименталисты, трясущиеся за свою жизнь. Когда, открыв шкаф, человек понимает, что в нём вместо скипы мы грязного белья воцарилась бессмыслица, возникает вопрос: зачем искать отсутствие смысла жизни где-то ещё? Иханиу вдруг ясно осознал, что когда-нибудь он снова выставит свою жизнь на продажу. В этот момент дверь флигеля робко отворилась. Кошка, что ли, подумал Ханиу, но увидел на пороге рейка. В ушах у неё висели большие пластмассовые клипсы. Бледная шея выделялась на фоне мексиканского понча в красную, зеленую и желтую полоску. А, это ты? По семейному обратился к ней Ханио. Ты, наверное, есть хочешь? Сейчас я ужин приготовлю. Вот эта хозяйка, сервис по высшему разряду. Отец тебе уже все рассказал? Спросила Рейка, вперившись взглядом прямо в лоб Ханио. А что на мне написано? Мгм. Написано или нет, а прочитать можно. С этими словами Райка пошла на кухню и гремя посуды принялась что-то готовить. Хани устал скучно. Хотелось поговорить, и он стал перекрикиваться с хозяйкой под шум воды из крана и стук кухонного ножа. Я могу у тебя остаться в этом сегодняшнем дне. Как тебе? спросила Райка. Спасибо, конечно, но но что? Меня дрожь пробирает от мысли, что завтра утром от нас с тобой только головешки останутся. А я газ выключать не буду, так что умрем чисто и красиво. Но ведь даже в тысячи одной ночи любовники умерли после того, как натянули сволю. Одной ночи не хватит. Ишь чего захотел. Рейка умолкла. У нее что-то закипело в кастрюле. Ты мне там яда не подмешаешь? Может так и надо сделать. Но ведь потом найдут следы мышкика. Какая разница-то? Мы же вместе умрем. Ну, я пока еще согласия не давал. Домик с неол вопросов нет, а вот насчёт тебя в договоре ничего не написано. Рейка принесла еду, выглядевшую очень аппетитно: бульон и медальоны из говядины, и в придачу бутылочку вина. Она с кошачьей томностью наблюдала за Ханилом, с удовольствием поглощавшим угощение. Вкусно? Хмм, я тебе нравлюсь? С тем же томным видом поинтересовалась Рейка. Готовь что что надо. Повезёт кому-нибудь женой. Да ладно, тебе все шуточки. Я так долго ждала нашей встречи. Письмо даже тебе написала. Я знала, что ты обязательно появишься. Почему-то была уверена. Ты же тот самый человек, ну, который напечатал в газете это странное объявление: "Продаётся жизнь". Ведь так